Тогда-то сговорились на почные колики. Благокать когда-то перенесла её и её и отлично знала симптомы. Теперь она лежала в урологическом отделении Костюшки, и мрачный подставляла зад под шприцы с баралгином и ношпой, а врачи и медсёстры четны пытались выжить на улице Лоскуткова, порывавшего сонцевать в коридоре. Шереевское поручение, которое я обрабатывал у Кати, было сугубо конфиденциальным. Сугубо. Урологическое отделение Костюшки, больница номер 26 на улице Костюшка в Санкт-Петербурге. Эгидовский шеф расчищал дорогу к Киллерускунсу. И основное препятствие было благополучно устранено. Сергей Петрович в тысяча второй раз осознал это и вновь почувствовал головокружение. Востры блессы сжины. Корабли тоже и Рубикон перейдём. Поставил свой пить шампанское и разбить об пол бокал. Плещеев мельком посмотрел на часы и заторопился в прихожую. Ты куда? Испугалась Людмила. Глаза у неё были огромные. Она держала на руках кошку и прижимала её к себе как ребёнка. Сергей подумал о том, что у неё очень скоро, очень даже может быть, не останется на этом свете совсем никого, кроме кошки. И сердце болезненно вздрогнуло. Он зашнуровал тёплые кроссовки и спокойно сказал: "В Электролюкс спеченка, машину стиральную покупать". Людмила посмотрела на мужа и что-то неожиданно поняла. "Я с тобой", сказала она. "Ой, а там не закрылись?" Временное еще и в галантно, как на первом свидании, подал ей шубку. И торжественно заверил Людмилу, что Электролюкс это никакие не какие-нибудь замшелые хостовары, а современное фирменное заведение, работающее до двадцати двух часов. Как вас теперь называть? Эй, плечо, Джексон, не наливай. Журба вычистил из сложного гарнира дольку маринованного чеснока и с хрустом разжевал. Ему только сок. Он у нас в пилотах. Эх, погоняем с а мама не горюй, отвечаю. Время было обеденное. Андрей Журба, Женя Крылов и Тиховинский извиньевой, которому дружбаны дали по гремуху плечо, зависали в кафетерии Сладкая ягода. полное благолепие тепло светло и денег за харч не берут а то с собственной крышей женя крыловка варил салат и думал о гонке которая ему предстояла в ягоде можно было подхарчиться от пуза и притом весьма даже вкусно но сегодня против обкновения тиквинцы ограничились закусками и бутылочкой лёгкого вина основной банкет предстоял вечером Нынче они встречали друзей, Калисниковскую братву, собирались перетереть кое-что за одно и поразвлечься. У поворота на Чудово надо быть в девятнадцать ноль ноль. Журба обращался к Жени и был строг, даже не обратил никакого внимания на проходившую официантку. Опаздывать нельзя, дело чести. Торопливо дохли бали кофе с пирогом и тронулись в путь. По городу Женя вёл белый Land Cruiser наиаккуратнейшим образом. Причём, которого Журбас некоторое пор приблизил к себе, даже дрёмал в тепле на заднем сиденье. Потом джип выкатился на Московскую трассу, и Женя придавил педаль газа. Мощный двигатель послушно зарыкатал. Восходей в нём был такой-то бунт. Что чувствовало потребу от него, что только угодно, и он все исполнит. И еще останется колоссальный запас.